Спустя полчаса, проведенного на горе, отдохнув и полюбовавшись видами, нам нужно было спускаться вниз. Эта дорога была, конечно же, намного легче, чем взбираться наверх. Нужно было лишь встать ногами на склон и отклониться спиной вниз, а потом просто осторожно прыгать, потихоньку спускаясь вниз. И закончили мы как раз-таки вовремя. В кармане зазвонил телефон. Ракель пожелала встретиться у нее дома и скинула смс адрес Что ж, кажется, я уже не успеваю заехать домой, чтобы принять душ и переодеться. Ах, ладно, придется ехать прямо так. Дом Ракеля оказался довольно-таки большим и богато обустроенным. Впрочем, это не удивительно. Ракель с первого нашего знакомства и дальше всегда выглядит сухшибательно. Вся ее одежда безумно качественная и дорогая. Впрочем, как и машина. Да и за собами следит не меньше. Кожа и зубы так и сверкают, а волосы кажутся такими мягкими и шелковистыми. Так что ожидать увидеть дом попроще — это просто абсурд. Ракель открыла дверь, и в ее взгляде читалось удивление. — Стелла? Боже, что с тобой приключилось? но я только вернулась со скалолазания. Не хотела опоздать к тебе. — Ну что ж, тогда проходи. Можешь воспользоваться душем и взять что-то из моей одежды. — Нет, что ты, мне не хотелось бы тебя утруждать. — Стелла, я тебя, конечно, люблю... «Но такой грязный я тебя к своей мебели не допущу». «Ох, в этом я не подумала. Тогда иди вон туда по коридору, и сбоку увидишь дверь. Там как раз душ. А я пока принесу тебе какую-нибудь одежду. И, пожалуй, заварю нам кофе», — учительским тоном произнесла Ракель. «Или ты хочешь чаю? У меня, кстати, есть замечательный чай со вкусом мяты. Да и, в принципе, на любой другой вкус. А можно кофе с мятой?» «Как скажешь». А теперь беги в душ. Я никогда не оценивала людей по деньгам, но сейчас, оказавшись в такой богатой обстановке, я стала чувствовать себя как-то неловко, и сразу перед глазами встал образ дома моей семьи. Ох, как же бывает иногда тяжело. Холодные капли душа начали окутывать тело, и это немного отвлекло меня от грустных мыслей. Хоть ты движешься к своим целям, но на самом деле их становится все больше и больше. Время идет, одел просто по горло. Когда я вышла из души, то обнаружила, что на ручке двери с внутренней стороны висит элегантное черное платье. Быстро вытерла себя насухо и начала одеваться. На удивление, платье сидит на мне просто идеально. Тонкая талия в нем только подчеркивается, плечи открыты, и у него очень интересный вырез. Да и длина меня вполне устраивает, чуть выше колена и красиво подчеркивает мои бедра и ноги. Не длинное но не слишком короткое сексуальное но не вульгарное Самое то. «Ракель, ты где?» «На кухне!» Я пошла на голос и вскоре увидела девушку, сидевшую за столом. «Присаживайся, твой кофе уже готов». Я присела за стол и взяла горячую чашку в руки, согревая ладони. Кофе действительно оказался очень вкусным. Очень много деловых встреч, свиданий и разговоров было построено за чашечкой вкусного кофе. «Счастливое оно!» Всегда в центре важных событий и разговоров. Обсудить нужно было действительно очень многое. Мне нужно было разработать для книги аннотацию. А еще я совсем не думала об обложке. Тырить нельзя, и нужно было придумать что-то свое. А времени у меня, к сожалению, не так уж и много. К счастью, Ракель снова пришла мне на помощь и дала номер своего знакомого художника. Только сразу предупредила меня, что это обойдется недешево. Ну что ж мне нужно сделать арт и похоже вновь придется раскошелиться надеюсь в будущем все окупится как говорит джек нужно верить в свои силы а еще рокель тоже понравилось как на мне сидит платье и она предложила оставить его себе рокель что спросила девушка провожая меня спасибо тебе за все рокель улыбнулась и ответила Я просто продвигаю таланты. Если ты не сдашься и продолжишь в том же духе, то я буду очень рада работать с тобой. Я тоже улыбнулась и попрощалась с подругой. А на душе была так хорошо и уютно.